глава шестая. Я, затаив дыхание, смотрела на вспышки красной и фиолетовой репку. Текео Шенгай был отличным воином, а еще явно знал технику своего врага, уворачивался, отражал атаки и ни минуты не оставался на месте. То и дело сверкали лезвия в и катаны, блокируя удары силы и превращая ее в ворох алых искр. Колдун кружила возле Текео. В его руках не было оружия, но сила бурлила и пылала негасимым огнем. А еще за его спиной была тень, искривленная, непропорциональная и однорогая. В какой-то момент я поняла, что долго мой предок не выстоит в таком темпе. Пусть он знает свое дело, но реку Сузуми питает не он сам. Ему помогают. И это помощь того, с кем не справиться простому человеку. Картинка перед глазами пошла рябью. Яркий, алый всполох, Текео вскрикнул и упал. Я неосознанно рванулась вперед, но голова закружилась так, что я едва удержалась на ногах. Я только наблюдатель. Донесся торжествующий смех Сузуму. Он кинулся к поверженному врагу, взмахнул рукой, черная ткань плаща взлетела траурным крылом. Послышался крик. По моему лицу полоснуло огнем боли, словно в него погрузили острое лезвие и располосовали лоб и скулы, стремясь уничтожить не только плоть, но и кости. Меня швырнуло в сторону. Я подсознательно ждала удара, но внезапно сообразила, что чья-то рука меня крепко удерживает. «Ну, хватит!» – произнес чей-то голос. Я резко распахнула глаза, осознав, что слышала этот голос. «Голос Текео Шангая!» На меня смотрел полуистлевший мертвец в нише. Костяная рука по-прежнему удерживала заворот. В глазницах черепа зажглись слабые фиолетовые огоньки. «Жива и вроде бы на многое способна», – прокомментировал он. «Из увиденного все поняла». «Почти», – выдохнула я. «Все же не каждый день тебя, как котенка, держит скелет твоего предка». Мысли еще кружили в беспорядке, но уже начали выстраиваться в нужном порядке. «Ваше предсмертное воспоминание, господин, для тебя, судя по всему, пра-пра-пра-пра... Пра пра пра пра ладно, неважно!» — хмыкнул он. «Простите, не могу выказать нужное почтение при встрече со старшим в роду», — просипела я. Обойдусь. Меня отпустили, а потом еще раз осмотрели с ног до головы. «Ты странная. Есть в тебе что-то чуждое и непонятное. Но в то же время...» Я напряглась. Сразу понял, что я не та аска, которая родилась у Шизуки Шангай Или... «Не мне судить о решениях главы, желавшего спасти клан», — закончил Такео. «Слушай внимательно!» Я был весьма самонадеян, решив, что сумею победить Сузуму в тот момент. За ним стоял дайско с костылем. Он влил в колдуна силу и безумие. Они же наложили на меня печать, которая не дает отсюда выбраться. Костяные пальцы коснулись лба и скул, будто подтверждая сказанное. И в этом жесте было что-то, Заставивший меня вздрогнуть. Сам Сузуму долго не пробыл на свободе. Хромой, бог со своим пониманием хорошего и плохого. Сузуму сожгли за все, что он натворил. К его уничтожению приложили руку шаманы ночи. «Кто?» — начала я, но резкий жест и дал знак, что стоит заткнуться. «Тела нет. но дух заключили на территории этого храмового комплекса. Гава. И раз я чувствую снова реку Сузуму, эта сволочь вырвалась!» Я нахмурилась. «Храмовый комплекс? Ну да, прошло столько лет. Сейчас здесь школа», — быстро сказала я, опасаясь, что снова прервут. Колдун пытался принести в жертву ученика. Жертвоприношение прервали. Он вселился в другого, и потом еще в одну ученицу. Кости черепа не имеют мимику, но я готова была поклясться, что такие ухмурятся, так же, как и я. «Как ты тут оказалась?» Я быстро рассказала. Он щелкнул челюстями. «Тварь! Значит, решил теперь извести еще одну Шенгай. Это скрепь яма «Отсюда нет выхода, если только...» «Если только что?» — уточнила я. «Не использовать реку последнего желания!» Послышался треск, потом хруст, словно что-то ломалось. У меня вдоль позвоночника пронеслась ледяная волна, когда к ногам Текео упали лохмотья, и стало видно, что он выламывает кости из своих ребер. Мне резко захотелось оказаться как можно дальше отсюда. Острые сколы светились драгоценными аметистами, темнели, будто впитывая смрадный воздух склепа, и становились черным зеркалом, в котором что-то отражалось. То, чего в этом склепе не было. Я не смог остановить Сузуму Юичи, но теперь это сделаешь ты, Аска, и не смотри на меня так. Я действительно не был на поверхности после своей смерти. Но уж про потомков по праву крови и Рёку много что чувствую. Что я должна буду сделать в том плане, как упрятать его навеки вечные? Сообразительная девочка, одобрительно оскалился Текео, все же потомки иногда умеют порадовать. Знаешь ли, после того, как я почти не чувствовал отголосков реку клана, решил, что все. «Все ушли навсегда, и тут такой подарок богов!» Да как?» — снова повторила я. «Твоя задача — уничтожить дух, не запереть, как удалось сделать нашим предшественникам, а уничтожить!» «Для этого нужно особое оружие?» Я покосилась на свой кумихим, который обвил запястье и явно не собирался его покидать. В Текео он явно угрозы не видел. В глазницах черепа на мгновение сверкнуло пламя, а скал стал хищным и диким. Костяная рука сжала выломанные ребра, которые охватило фиолетовым вихрем огня. А потом Текео сдвинулся чуть в сторону, прижимаясь спиной к стене, и сказал, «Иди сюда!» Я замерла, не решаясь подойти ближе. Что-то в его тоне мне не понравилось». Наверное, дело даже не в тоне, а просто... До сегодняшней ночи скелеты мне таких слов еще не говорили. Во взгляде пустых глазниц читалась ирония. Я сделала глубокий вдох и смело шагнула вперед. «То-то же!» — заметил Текео. «А я уж решил, что все зря, и маленькая девочка испугалась мертвеца». Испугалась, ясен Цуми, но сейчас уже не до этого. «Смотри внимательно!» – приказал он. Я сразу не поняла, о чем речь, но едва зрение привыкло к тьме, которая в нише была еще гуще, чем там, где я стояла. Еле сдержала восхищенный вскрик. Из земли и пепла торчали две рукояти. Руки сами подтянулись к ним, но в последний миг я замерла. «Бери, бери!» – усмехнулся позади Текео. «Мне уже они ни к чему!» «А тебе послужат!» Я потянула оба меча. Лезвия тускло вспыхнули, отражая свет с запозданием последовавшего за мной Канзи, который так и парил над головой. Катана и Вакидзаси. Больше, чем я мечтала. Лучше, чем хотела. Неожиданно от моих ладоней вырвался поток рёку, пронёсся по обоим мечам, будто молнии. После этого ушла тяжесть, и рукояти легли в ладони, как влитые. «Будто их специально делали для меня. Не оружие, а часть воительницы, часть аски Шангай». «Признали!» — коротко сказал Текео. В его голосе слышалась удовлетворенность. «Я рад, что Сузуму оказался такой мелочной тварью и швырнул вслед за мной сюда оружие. Тогда это был жест, чтобы показать мое бессилие». Но сейчас я даже ему благодарен. Я повернулась к нему. Потом скрестила Катану и Вакидзаси и поклонилась. Мне не был известен этот жест ранее, но сейчас просто ощутила. Поблагодарить нужно именно так. Такео молча поманил к себе. Я приблизилась. Всего пара шагов, но оказалось, что это было необходимо. Миг, одна кость приставлена к рукояти Вакидзаси. Ее и клинок обвивает огненная спираль, сплавляет воедино. Еще миг, кость у рукояти катаны. Второй вихрь, сталь и зачарованная кость превратились в единое целое. Я с трудом сдержала восклицание, когда оба клинка стали вновь гладкими и прекрасно заточенными. Только теперь в металле вспыхивали фиолетовые искры. «А этим...» Такео протянул оставшееся в его пальцах ребро. «Проткнешь сердце Сузуму, и он не встанет!» «Почему?» — хрипло спросила я, протягивая руку и понимая. «Страшно! Страшно взять то, что когда-то было живым!» «Последнее желание запечатано в этих трех костях. На большее меня уже не хватило!» Именно это желание не давало мне превратиться в прах. Теперь Аскала не было. Чувствовалась грустная улыбка, хоть и сложно ее передать обнаженными костями. Мало времени, Аска. Твой Канзи неплохо держится до сих пор. Значит, сумеешь пробиться наверх. Просто кидай поисковик и поднимайся. Мои пальцы сжались на обломке ребра Текео. Но, — начала я, — ты должна это сделать, Аска, — будто через силу произнес он. И в ту же секунду обратился в прах, рассыпавшись прямо на моих глазах. Я в ужасе отшатнулась. Сердце заколотилось, как безумное, губы пересохли. «Последнее желание!» — прозвучало в голове эхо голоса Текео. «Уничтожь, колдуна!» Я закусила губу, потом тряхнула растрепавшимися волосами. Соберись, Аска. Обдумывать, анализировать, впечатляться. Потом. Сунула за пояс зачарованную кость туда же в Акидзасе. Катану пришлось оставить в руке. Быстро вышла из ниши, стараясь не оглядываться и не думать, что в спину по-прежнему кто-то смотрит. Задрала голову и посмотрела вверх. Клубящаяся тьма Ничего толком не рассмотреть. Яма-склеп. Но со мной оружие, память и последнее желание предка. А еще мое собственное, которое ему вторит. Уничтожить колдуна. Канзи свет погас, но тут же за движениями пальцев вспыхнули черты других. Поиск и выход. Оба иероглифа закружили друг возле друга, полыхая светом. А потом неожиданно замерли и кинулись один к другому, переплетаясь в один. И тут же, сверкая, будто новорожденная звезда, метнулись вверх. Я с трудом удержала чуть не отпавшую челюсть. А так тоже можно было? Канзи действуют не по отдельности, а объединяются? Ого! О таком я точно не слышала. Через несколько секунд меня что-то потянуло вверх. Ноги оторвались от каменного пола. Я еле слышно охнула. «О, плетунья!» прошептала и тут же бросила взгляд в сторону Ниши с прахом. Там никого не разглядеть, но дух Кео еще находился здесь. Я это чувствовала. «Не беспокойся, старший из клана, колдун будет уничтожен». Меня подбросило вверх, сквозь клочья тумана, холод и темноту. Я зажмурилась и стиснула зубы, стараясь не думать о том, куда несусь. «Вперед, только вперед!» Кажется, я летела бесконечно долго или всего несколько минут. Восприятие времени смазалось, не давая разобраться, сколько же времени прошло на самом деле. Внезапно туман исчез, меня швырнуло в сторону. Я вскрикнула, прижимая к себе оружие. Удар удалось смягчить, но в голове все зазвенело, а перед глазами потемнело. В нос ударил запах промерзшей земли, снега и горелого дерева. Губа лопнула, Рот наполнился металлическим привкусом. «Какой подарок!» — раздался прямо над головой голос Хидео. «Дай-ка с костылем воистину милости в камне! Избавлюсь от тебя прямо сейчас, чтобы не путалась под ногами!» Последнее слово утонуло в полубезумном смехе парня. Его черты лица начали меняться и течь, словно воск на огне, становясь уродливой маской Сузуму Юичи. Я медленно поднялась, утерла рот рукавом, не замечая, как ткань сразу же пропитывается кровью. Подняла катану и вынула в акидзаси. По клинкам пронесся фиолетовый всполох. «Ну давай», — улыбнулась я так, что он перестал смеяться. «Рискни, тварь!»